Но как? Не слишком ли много вопросов я задаю себе сам, размышляя о прочитанной книге? Нельзя не поразиться силой воли и духа, отпущенной Владимиру Буковскому. Вот он в наручниках в самолете, который мчит его в неизвестность. Вот он в Тюрихе, чужая земля и чужой мир, первые бессонные ночи на свободе и сны, возвращающие тюремные стены. Давно уже миновали годы юности, что делать, чем заняться, как обрести себя, когда тебе за тридцать. Всякий раз, когда на родине всплывало имя Буковского, газеты кляли его как шизофреника и не недоучившегося студентишку, не сумевшего сдать ни одной сессии и возомнившего себя пророком. В ответ к клеветникам Буковский окончил Кембридж, стал биологом, занимается изучением мозга, святая святых человеческого организма. В мозге тайны людского мира, загадки человеческой особи. В нем цвет глаз и темперамент, повеление к действию и скрытые болезни. Никакой компьютер не может сравниться с возможностями каких-то двух килограммов серого вещества, располагающего прямо-таки вселенскими связями нейронов. Владимир Буковский нашел себе достойное занятие. Его вторая книга называется «Письма русского путешественника». Мне хотелось бы увидеть в этом названии символический смысл. Всякое путешествие когда-нибудь заканчивается. И тогда человек возвращается домой, возвращается с попутным ветром. Алексей Аджубей. И возвращается ветер. Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или во всяком случае заболеть такой болезнью, когда... Кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком, прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. Подъем! Подъем! Подъем! В серых сумерках камер... Зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из намерченных одеял, бушлатов, курток, провалистые со своим подъемом. Заорал репродуктор, раскатистый торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. «Холера, его заешь!» «Опять забыли выключить с вечера!» «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи!» «Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте!» «Черт! Поскорее выключить!» «Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте!» «Зимнее смурное утро и на наволитое приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени!» Жить не хочется, и этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне. Проснешься утром, город еще спит. Не спит тюрьма, она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход, тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший, малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся, не додали им каши, что ли, стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались, Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам кашу или нет. Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне.